не проснуться, когда умирал один из них. «В двух шагах от вас умирал человек, и вы ничего не почувствовали? Вас ничто не встревожило?» «Там не было и двух шагов», — возразил слепой. «И мы бы не спали, если бы что-то почувствовали». «Понятно», — Ральф встал. «Как ты думаешь, зачем я позвал тебя? Любой из твоей группы мог бы рассказать мне то же самое. Если ты собираешься продолжать в том же духе...» «Дверь у тебя за спиной». Слепой сгорбился сильнее. «Как я должен говорить? В каком духе? Что вы хотите услышать?» «Я хочу услышать, что ты, вожак, можешь сказать о члене твоей стаи, который однажды не проснулся. Если я не ошибаюсь, именно ты отвечаешь за то, чтобы они просыпались по утрам». «Сильно сказано», — прошептал слепой. «Я не могу отвечать за все, что с ними может произойти». «Знать, от чего это произошло, ты тоже не обязан». Слепой промолчал. Ральф встал с дивана. Стоило ему приблизиться, как в позе слепого появилась обманчивая расслабленность. «Знакомая реакция. Милые детки дома. Именно так многие из них реагируют на приближение опасности. И именно тогда с ними надо быть на стороже». Слепой расслабился, но глаза, прозрачные лужицы, удерживаемые ресницами на бледной коже, Замерзли, превратившись в лед. Стылый, змеиный взгляд. Слепой не умел его прятать. «Если хочешь выглядеть безобидно, носи очки», — неожиданно для себя посоветовал Ральф. «Это нервирует стаю», — с сожалением ответил слепой. «Особенно сфинкса. Не могу с ним не считаться». «А что он думает о смерти волка?» «Он старается о ней не думать». Если я не ошибаюсь, он был очень привязан к нему. Слепой неприятно засмеялся. как вы странно говорите, привязан чем-то вроде стального троса, толщиной с меня». «Куда же этот трос делся в ту ночь?» «Не знаю и не собираюсь об этом спрашивать». «У тебя крепкий сон. Ты не проснешься, если рядом кто-то застонет?» По лицу слепого скользнула злость. И тут же исчезла. «Я проснусь, даже если рядом пискнет мышь». Волк не стонал. Он вообще не издавал никаких звуков. Он сам не успел понять. «А, вот как!» — выпрямился Ральф. «Интересно ты заговорил. Откуда тебе знать, что он успел и чего не успел? Ведь когда это произошло, вы всей стаей дружно спали». «Я знаю. Он тоже спал. Иначе его лицо не было бы таким спокойным. Его страх разбудил бы нас. Это, наверное, была самая спокойная смерть за всю историю дома. «Если бы на месте волка был сфинкс, а я рассказал бы тебе о его смерти теми же словами, какими ты рассказал мне сейчас о волке, ты удовлетворился бы моим объяснением? Слепой чуть помедлил с ответом. «Не знаю. Вы слишком многого от меня хотите». «Ты рад, что он умер?» Этого не следовало говорить. Ральф понял это сразу, но было уже поздно. «А вам не кажется...» Пару секунд Ральф указал только что сейчас в него плюнут ядом. «Вам не кажется, что некоторые мои чувства вас не касаются? Что я чувствую, когда умирает кто-то из моей стаи, это мое дело. Вам так не кажется?» Слепой вдруг закрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то, что было слышно только ему, и резко сменил тон. «Простите». «Я не хотел вас обидеть. Если вы спрашиваете, значит, вам это нужно». И заставляя себя, Ральф уловил эту заданность, принуждение, словно слепой вдруг решил перед ним раздеться, добавил. «Я не был рад, но никого другого я бы на него не обменял. Ни одного из них, если вас это интересует. Если говоря о моей радости, вы это имели в виду. Я не причастен к его смерти, если вы имели в виду это». «А если вы имели в виду мою к нему нелюбовь, то это правда. Я не любил его, как и он меня. Иногда мне и в самом деле казалось, что я бы обрадовался, если... «Хватит!» — перебил его Ральф. «Извини, и я был не тактичен. Слепой обнимал себя за плечи. Глядя на него, Ральф не мог отделаться от ощущения, что видит заживо содранную кожу, распоротую оболочку защитного панциря. Чем бы это ни было на самом деле... Слепой сотворил это с собой сам. «Ладно», — сказал Ральф, — «твоя откровенность хуже молчания. Если я спрошу тебя о Помпее, ты, конечно, скажешь, что не вправе говорить о делах шестой». Слепой кивнул. «Так и есть. И отчего умер Помпей, тоже не имеешь понятия». «Имею, но сказать не могу». Ральф вздохнул. «Хорошо». «Как ты думаешь, зачем я вызываю к себе вожаков, когда хочу что-то выяснить? Чтобы послушать, как они отделываются от меня общими фразами? Ты свободен. Можешь идти». Слепой встал. «Вы забыли спросить еще об одном человеке». И «Я не забыл. Просто мне не нравится наш разговор, и я не хочу его продолжать. Уходи». Слепой не ушел. На его лице появилось выражение озабоченности, как будто ему предстояло решить непосильную задачу, с которой он не надеялся справиться. «Вот», — с облегчением подумал Ральф, — «это будет просьба. Сейчас я узнаю, ради чего слепой способен вылезти из собственной шкуры».